Глава 58. Девушка, сводящая с ума. «Ну как там твои помидарки? Не завели?» Финна вздохнула, не оборачиваясь на визгливый и режущий уши высокий голос. «Снова он. Снова эта летающая черная мохнатая дрянь, которая до бунта на станции была куда приятнее в общине». «Нет», — ответила девушка, — «ты же знаешь, я хорошо ухаживаю за плантациями, да и дроиды помогают». «Да я про твои помидорки!» — зверушка-картина уставилась на грудь Финны. «Хотя скорее дыньки! Столько лет без мужика могут и завять!» Языкастая тварюшка сделала в воздухе пируэт, часто махая черными, перепончатыми крыльями и зависла в воздухе в метре от лица Финны. корл заткнись!» Лопата писала в воздухе дугу, но по мохнатому летающему колобку не попала. «Клянусь, однажды ты доболтаешься, и я превращу тебя в ошметки «А, э, это вряд ли!» Зубастая пасть сначала вытянулась в улыбки, но тут же лицо клебонца приобрело печальное выражение. «Убьёшь меня, и что дальше? Ты же от скуки подохнешь! Кроме меня тут нет никого!» Финна вздохнула. он был прав... Общаться с дроидами не о чем, у них четкое военное назначение, а сервисных андроидов с нормальным искусственным интеллектом на плантациях нет. Сколько она торчит здесь? Тысячу лет? Полторы? Скорее, две. Эзерийка давно потеряла счет времени. Как-то отслеживать его просто не было смысла. С ошейником рабыни на шее, которым, впрочем, уже некому управлять, она обитала на огромной плантации и вместе с андроидами выращивала овощи для обитателей станции, парящие высоко в небе у нее над головой. И все это время ее единственным, пусть и не самым приятным собеседником, был этот болтливый клебонец. Существо, похожее на гибрид колобка и летучей мыши. Эти твари жили на дикой планете Клебон, пока путешественники из других миров не обнаружили их. Забавные мохнатые тварюшки с развитым речевым аппаратом, но буквально зачаточным мозгом, быстро стали ценным товаром во Вселенной. Имплантация простейшего нейрочипа и интеллект безмозглого создания уже оказывался вполне приличным, а характер заранее определенным. Идеальное существо для использования в качестве спутника-компаньона. Обычно чипы клебонцев настраивали так, чтобы получить ласковых, вежливых и милых собеседников, что в вкупе с их коротким мягким мехом давало вполне себе воздушное создание. Когда-то таким был и Коралл, питомец одного из офицеров станции. Но во время бунта его хозяин был убит, а сам клебонец травмирован. И настройки, очевидно, сбились, превратив летуна в весьма сварливое и вредное существо. Но даже такой собеседник лучше, чем никакого. «Знаешь, может, и лучше быть одной, чем вечно слушать твои подколы. А уж на фразу про мужика я тебя точно на черенок от лопаты посажу. Ты прекрасно знаешь, что мужчин моего вида больше нет, как и вообще моей планеты!» Иногда я говорю и умные вещи. Например, ты знаешь, что находится за стеной? Знаешь о местных, которых отгородила система демаркации?» Финна только головой покачала. Она села на левитирующий столик, где лежало несколько инструментов и ее молот астрального кузнеца. «Ты знаешь, что я не могу отойти от станции, не лишившись головы из-за детонации ошейника. Так что нет, я не знаю, что там творится и кто там живет». «А, точно!» — усмехнулся Корл. «Прости, запамятовал!» «Хотя нет, просто хотел поиздеваться!» Он забился скрипучим смехом. Кажется, сегодня он сильнее обычного хотел довести Финну до белого коленя. «Ты чего вообще на грядке-то торчишь? Шла бы! Отдохнула! Хи -хи -хи -хи -хи -хи корл замолчи, пожалуйста!» — простонала Финна. Я сто раз отвечала тебе на этот вопрос. Мне просто скучно и нечего делать. Копаясь в земле, я хоть как-то могу занять себя. Не будь ошейника, проблем бы не было. А так, я не могу уйти. А в радиусе километра от станции нет вообще ничего интересного. Так что сажать овощи не самый плохой вариант. Хе, овощи! Клебонец подлетел ближе. А не боишься сама тупеть и стать как овощи. Хотя мне кажется, что ты уже глупеешь от сидения тут. «Ты вот, да замолкни ты хоть на пару минут!» Девушка, не глядя, схватила первый попавшийся под руку предмет и со всей силы врезала по макушке надоедливые твари. Финна не сомневалась. Удар не причинит критичного вреда. Клебонцы очень прочные и имеют невероятный уровень регенерации. Лопата, тяпка, грабли. Что угодно бы просто сломалось от этого удара. Кроме ее кузнечного молота. Шмяк. Корл рухнул на землю. Сейчас он больше напоминал не колобок, а вогнутую чашу с толстыми мохнатыми краями. Ой, протянула Финна, глядя на свой молот. Особо прочная конструкция, позволяющая открывать разрывы пространства, хоть и была разряжена и бесполезна сейчас, имела поразительную, разрушительную мощь в качестве ударного оружия. Корал Существо не подавало признаков жизни. Девушка подняла его и, отряхнув от земли, положила на столик. Пузырение кровавой каши на дне котелка говорило, что он жив, и процессы регенерации уже запустились. Исирийка облегченно вздохнула. Но обрадовалась она рано. Вскоре лету наклемался, но свою собеседницу уже не узнал. Тупое, безразличное выражение морды, говорило лишь об одном: Нейрочип полностью разрушен ударом. Клебонец снова получил свой природный околонулевой интеллект. И когда Финна, пытаясь разговорить его, повысила голос, Клебонец испугался и, взвившись в небо, улетел не разбирая дороги. Больше Финна его не видела.